Его собственной жизни он пока что не представлял, однако сладостные предчувствия обуревали его душу. Свободен. Наконец-то свободен. Приехала милиция, а следом скорая помощь. Врач констатировал смерть жены Добрынина. Установить ее причины врач затруднился. «Скорее всего, сердечный приступ», — неуверенно произнес он. «Но что не в результате ранения, это точно. Вскрытие покажет». мартин Мартынич, запинаясь и путаясь, стал давать показания. О похищенном золоте он решил не сообщать, заявив, что украдена лишь часть коллекции. Совершили налет на квартиру Добрынина два уголовника. Один матерый вор по кличке Капитан, недавно отбывший очередной срок, а другой совсем сопливый, еще ни разу не сидевший паренек, известный в определенных кругах как баня. Ни тот, ни другой доселе знакомы между собой не были, мало того, друг о друге даже не слышали. Капитан освободился всего две недели назад и был на мели. Денег у него, можно сказать, не имелось, наметок на какое-нибудь дело тоже. Освободившись, он решил заехать к своему давнему дружку Федулу, вместе с которым отбывал срок на Воркуте. Федул по блатной традиции должен помочь. Однако, как читатель помнит, старого вора уже не было в живых. Узнав об этом, капитан не особенно огорчился, чего в жизни не бывает. Однако его собственное положение оставляло желать лучшего. Пока что он решил обосноваться в соцгороде, который показался ему местом тихим и сытным. На второй или третий день своего пребывания в нем он обчистил под выпившую работягу. Кусочничать капитан считал западло, но что оставалось делать? Сначала он решил оглядеться. По первым впечатлениям, блатная жизнь в соцгороде пребывала в упадке. Добрые люди растолковали ему, что со смертью Федулы и осуждением на длительные сроки нескольких рецидивистов воровать стало некому – а та мелочь, что продолжает гулять на свободе, на серьезные дела негодна. В соцгороде имелось одно место, где воровская шатия узнавала друг друга даже без слов. Таким местом был так называемый Северный пляж, расположенный на правом берегу заводского пруда возле водной станции. А визитной карточкой воров, отличавшей их от безликой массы добропорядочных мужиков, являлись, конечно же, татуировки. Лето только началось, и вода в пруду была еще холодной. По этой причине отваживались купаться только отчаянные мальчишки, да редкие взрослые. Однако солнце жарило по-июльски, загорающих на пляже хватало. Люди играли в волейбол, в шахмат или в карты, этих было значительно больше, пили пиво и водку. Капитан разделся, предстал перед публикой во всей своей красе. Он был татуирован, что называется, с ног до головы. На груди слева и справа имелись портреты Ленина и Сталина, а чуть ниже был выколот орел, несущий в когтя голую женщину. Крылья орла как бы осеняли вождей мирового пролетариата. На животе был изображен парусный корабль при полном вооружении, несущийся по пенному морю. На коленях имелись две звезды, напоминавшие розу ветров. Но самой грандиозной татуировкой являлась копия картины Васнецова «Три богатыря», занимавшая целиком довольно широкую спину капитана. Кроме этого, шедевры имелись и картинки поменьше, в основном на руках. Тут были представлены кинжалы, голые женщины, изображения карты и рюмок поясняла рисунки многозначительная надпись «Вот что нас губит». На кисти правой руки был изображен собор о пяти куполах, на левой – голова ощерившего пасть тигра. Мелкие татуровки в виде перстней украшали фаланги пальцев. Словом, перед отдыхающим пристал, если не генерал, то, по крайней мере, старший офицер преступного мира. В довершении на нем имелись черные обтягивающие плавки, подчеркивающие мужские стати капитана. Татуированный красавец, несомненно, привлек внимание окружающих. Люди откладывали карты, отставляли стаканы, без всякой стеснения разглядывали причудливую живопись, покрывавшую тело нашего героя. Иных интересовали детали анатомии капитана. Сам же капитан в развалку, словно подвыпивший матрос, шел по песку, не обращая внимания на взгляды штафирок. Наконец он увидел то, что нужно, и, расстелив неподалеку простыню, улегся на нее лицом вниз, раскинув руки, словно распятый. Троица молодых ребят, около которых приземлился капитан, до да его появление лениво шлепала картами, время от времени о чем-то тихо переговариваясь. С появлением нового лица разговоры невольно прекратились. Капитан чувствовал, его картинки подвергаются пристальному изучению. Чтобы увеличить обзор, он, все так же не открывая глаз, перевернулся на спину. Полный эффект был достигнут. Через пять минут капитан услышал. «Эй, земляк, ты откидывал, приконтехал». Стыковка прошла удачно. Скоро капитан уже резался в подкидного пара на пару. Он кратко обозначил свой статус, сообщив, что совсем недавно освободился и теперь ищет, куда бы пристроиться. Слово «пристроиться» прозвучало несколько двусмысленно, и капитан понял, что достиг цели. Минут через 15 был отправлен гонец за водкой и пивом. Выпили за знакомство, потом за блатную жизнь» потом как-то так получилось что компания развалилась и капитан остался вдвоем с невзрачным похожим на хорька парнем которого товарищи звали бани бани сажи седов звался потому что жил в щитовой двухэтажке совсем рядом с этим заведением общественной гигиены было ему 16 он нигде не учился и не работал перебивался мелкими кражами и больше всего в жизни мечтал стать авторитетным вором корни столь откровенной тяги к воровской жизни нетрудно было отыскать Старшего брата Бани расстреляли за вооруженное нападение. Средний сидел, а вот Саша пока что пребывал на свободе, однако тюрьмы вовсе не боялся. Наоборот, он рвался туда. «Я, понимаешь ли, только что откинулся», — нашептывал капитан своему новому знакомому, в котором он безо всяких колебаний признал своего. «Здесь, в этом вашем сраном городишке, в первый раз. Приехал к корешу, а того замочили». Они сидели в грязной забегаловке за заваленным рыбьей чешуей и обглоданными скелетами столом и сосали мутные пивы из полулитровых банок. «Я вот что мыслю», — продолжал наш нашёптывание капитан, — «нужно бы скачок спроворить». «Ну, чтобы бабок малость поднять, а то жизнь лакшовая маячит». «Можно ларек подломить или магазин?» — тут же отреагировал баня. «Не, я с государством не играю. Хватит, сорока большие вешают. Лучше какого-нибудь фраера пощекотать, барыгу скажем. Есть кто на примете?» Баня кисло усмехнулся. «Может, и есть, только я таких не знаю». «А ты покумекой может, кого и вспомнишь?» «Да кого мне вспоминать? У нас в округе одна нищета. Город-то большой». «Оно, конечно. Только о, вспомнил. Вот, видишь, докладай. Есть один старикашка. Монеты собирает». «Монеты в смысле бабки?» «Нет, настоящие монеты. Старинные, иностранные. Хлам, короче. Тип того. Но у него наверняка есть ржье. Ты думаешь?» Зуб даю. Еще пацанами мы к нему ходили. Помню, у одного пацана была золотая монетка, типа 2 копейки, а написано на ней 5 рублей. И портрет какого-то мудила имелся. Короче, этот дед нам за нее пятер отвалил. И что? Да ничего, пятер проели и все дела. Интересный базар. А этот дед, он что один живет? Нет, с бабкой. К нему пацаны со всех сторон валят. В любой час приди и пустит, Только скажи, монеты принес. И много у него золотишка, по-твоему. Вот чего не знаю, того не знаю. Наверное, приличная заначка имеется. А если нет, там ничего? Может и нет. Но серебряные монеты есть точно. Своими глазами видел. На что мне монеты? Чего с ними делать? Нет, нужно рыжье. Давай сходим. Лады. Сегодня вечером мы смотаемся. Ты говоришь, он всех к себе пускает? Ага. Дальнейшие события читатели уже известны. Они вышли из квартиры Добрынина, поспешно спустились по лестнице, выскочили с подъезда и быстрым шагом заспешили прочь. Увесистую шкатулку нести под мышкой было неудобно. Капитан взял ее в руки, но и тут удобства не прибавилось. «Много монет взяли?» — с любопытством спросил Баня. «Порядочно», — отозвался капитан. Дедок скопил, видать, на черный день, а мы шкатулочку того. Попутали. Ничего, пущай дальше копит. А бабка его? Чего бабка? Ну, ты ее... «Думаешь, замочил?» «Не, так, для понту ткнул. На два пальца от силы приложил-то. Оклемается. Я мокруху не леплю. Западло это. Ну чего, давай раздербаним Хабару? Поделим, что ли?» «Ну, а где?» «Да хоть вон там», — капитан указал на круг света под тусклой лампочкой. «Сядем, он на скамейку раздербаним». «А как делить будем?» «По справедливости, само собой». «По это как? Ну как, тебе 40 мне 60 «Чего 40 Ну процентов. Это почему так?» Потому что я вор, а ты сявка. Вот и получается. 20% в тебе за наводку, 20% за участие. Усек? Это несправедливо. А как ты хотел? Поровну. Ну даешь, поровну. Да где-то видно, чтобы вор делил навар с приблатненным поровну? Я мазу надыбал. И что? Если бы не я, так бы тебе твоя маза и корячилась. Ты, братан, спасибо, скажи, что я тебе такой расклад выдал. 60 на 40. Это для тебя лафа. Баня извлек из кармана подобранную на монету, с пятиконечной звездой щелчком подбросил ее, поймал в кулак, разжал его и посмотрел. Чего там? спросил капитан. Орел. Лафа! Повторил капитан. Он открыл шкатулку. Куча монет тускло блеснула. Ну что, годится такой расклад? Делим и ходу, вот тебе еще серебро, он достал из кармана горсть талеров. Дарю. Не годится, крикнул Баня. Он молниеносно выхватил из-за пазухи шила и вонзил ее в сердце капитана. Тот -то изумленно взглянул на напарника, но глаза его уже мутнели, и он рухнул навзничь. Шкатулка вывалилась из рук вора, золото и серебро рассыпалось по земле. «Не годится, не годится», — как заведенный повторял Баня, собирая монеты назад в шкатулку. «Ты думал, я фраер? А я авторитетный. Авторитетный я, понял? И клал я на тебя!» 6. Возможно, читатель, занятый острыми коллизиями сюжета, уже позабыл о существовании главного персонажа нашего повествования. Пришло время напомнить о нем. Юра Скоков явился в город городдел милиции как самый обыкновенный законопослушный гражданин. До сих пор он бывал здесь лишь в качестве подозреваемого или обвиняемого. Короче, в качестве преступника. Он толкнул дверь, попал в полутемный вестибюль и огляделся. Все выглядело как обычно. Ряд жестких казенных стульев вдоль стены и морда дежурного за стеклом. Но даже запах, устоявшийся за десятки лет, смесь ароматов сапожного крема, прокисших окурков и несвежей мочи показался ему новым и чуть ли неприятным. Скок, нужно сказать, толком не знал, к кому обратиться. Он шел по длинному коридору вдоль обшарпанных дверей и читал таблички на них. Одно имя показалось знакомым. На табличке значилось «Иван Матвеевич Колыванов, уполномоченный по надзору» иванов мысленно повторил Скок, Иван Матвеевич. В памяти возник толстый краснолицый дядька с редкими усиками. Вроде ничего, мужик. Зайти, что ли? Скок толкнул дверь и столкнулся именно с ним, краснолицым. Тот, видать, собирался покидать свой кабинет. На его кителе имелись погоны майора. Извините, пробормотал Скок и хотел уж выйти, когда краснолицый поймал его за рука в ковбойке. Погоди, парень, рожа твоя вроде мне знакома. «Понятно, знакомо», — пробурчал Скок. «Ага, въехал. Ты, Юрк Скоков. Я тебя брал три года тому назад. Какими судьбами?» «Откинулся вот, то есть освободился. А сюда пришел за документами. Паспорт хочу выправить». «Освободился, значит». «Хорошо. Да ты садись». И когда Скок уселся перед заваленным бумагами письменным столом, Колыванов пристроился напротив, придвинул к нему пачку Беломора. «Рассказывай». «А чего рассказывать?» — спросил Скок и закурил. — Чего делать, надумал? Опять по карманам шарить? — Почему сразу по карману? Может, завязать хочешь? — Может, и хочу. — Остановился где? — У мамки в землянке. — На кородырке? — Не, не хоромы. — Это точно. — Так чего решил? Скок пожал плечами. — А вашу брашку мы того, — сообщил майор. — Слыхал. — Этот ваш главный, как его, фидул? — Точно, фидул. Миронов Сергей Федорович, он себе керосином облел, или бензином, и запалил. Предъяву ему, видишь ты, кинули, будто стучит. «А разве нет?» «Ну, он решил честно вор изобразить, а после его похорон мы всех и накрыли. И голову, и харю, и кудрявого. Вилы, короче, им сделали, так что скок, не с кем тебе по трамваям шастать». «Да понял я. И отлично, что понял. А вот я никак не пойму, чего ты делать собираешься?» Не знаю еще. Нужно к какому-то берегу прибиваться. Советую, кончай со старым, определяйся на настоящую работу. Кто же меня возьмет с двумя-то судимостями? Возьмут. Главное, чтобы желание было. Желание, может, и есть. А куда бы ты хотел? На макаронную фабрику. Ты, браток, кончай дерзить. На макаронную фабрику он желает. А на Мартен не хочешь? Куда? На Мартен, поближе к горячему металлу. В ту заводскую проходную, что в люди вывело меня... Какой Мартин, я же ничего не умею. Научишься, не боги горшки обжигают. Пойдешь на печь, возьмешь в руки лопату и будешь кидать раскислитель. Здоровье не позволяет. Насильно, конечно, никого не заставляем, равнодушно сказал Колыванов. Только, браток, в таком случае долго ты на свободе не задержишься. Опять на зону отвалишь. Это еще почему? Очень просто. Нынч у нас какая линия? «Очистить город металлургов от разной нечисти. Ты поболтаешься, поболтаешься, да и возьмешься за старое. Жить-то надо. Начнешь щипать. А мы тут как тут. И снова ты получишь пятерку и отправишься на лесоповал. Надоело. Вот и я говорю. А посему дуй на Мартен. Не возьмут меня?» «Возьмут. Направление получишь. Начнешь работать. Комнату в общаге дадут. Словом, встанешь на ноги. Как паспорт оформишь, я распоряжусь, что побыстрее все сделали. Придешь ко мне, я дам бумагу, а там в отдел кадров и в цех. Все понял?» Скок кивнул. «На аркане тебя никто не тащит, но советую подумать над моими словами. Поверь, в противном случае все будет, как я тебе рассказал. Карман, суд, лесосека. Жду тебя через три дня». «А может, и вправду податься на завод?» — размышлял Скок, выходя из здания гуротдела. Этот черт говорил с ним вежливо, можно даже сказать по-отечески, однако в его словах прозвучала почти неприкрытая угроза. «Карман, суд, лесосека». На лесосеку ой как не хотелось. В лагере он не раз думал о том, что неплохо бы завязать. Сейчас все обстоятельства подводили к этому. Но в цех тоже идти не хотелось. Скок прекрасно представлял, что такое колготиться у пылающей печи по 8 часов 4 смены подряд. Особенно летом. Семь потов с тебя сойдет, а воды будет выпито немерено. Ладно, нужно вначале получить паспорт, а там видно будет. А чтобы получить паспорт, необходимо сфотографироваться. Ближайшая фотография находится на правом берегу. Скок сел в трамвай и поехал на правой. Имелся в соцгороде один уголок, который горожане называли немецкими кварталами. Действительно, дома, которыми был застроен этот район, несли на себе отпечаток западноевропейской архитектуры. Двухэтажные с фасадами, отделанными диким камнем-плетником, они образовывали маленькие уютные дворики, засаженные татарским кленом, по осени пламенеющим яркой листвой. Экзотики добавляли многочисленные арочки, лестницы, парапеты и даже бассейны, выполненные из того же дикого камня в стиле неоготика. Район строили в войну пленные немцы. Утверждали, именно ностальгические воспоминания родной Германии заставляли их воспроизводить на уральской земле уголки Нюрнберга и Мюнхена. Однако ностальгия тут была ни при чем. Район проектировался еще до войны, и так уж получилось, что германские фантазии архитекторов воплощали именно немцы. Нужно также заметить, что хотя район отличался нездешней живописностью, квартиры в немецких домах были неудобные и тесные, с крошечными кухоньками. Возможно, поэтому здесь было очень мало квартир на 2-3 хозяина. Публика в немецких кварталах, как и в целом в соцгороде, обитала самое разное. В ходе расселения сюда перебирались чуть ли не всем баракам, И нравы на первых порах мало чем отличались от барачных. Если гуляли, так всем домам. Случалось, выносили празднично накрытые столы во двор. Пели и плясали тут же возле подъездов. Всем домам поминали умерших. А если уж скандалили, то вопили на весь квартал. Особой криминальной обстановки не наблюдалось, однако уличные нравы, принесенные из бараков, процветали. Среди ребятни модно было устраивать драки двор на двор. Бились жестоко, в ход шли дубины, кирпичи, пустые бутылки, железные и арматуры. Полили друг друга из самопалов, именуемых поджигами, швыряли заточенные электроды. Иногда в драках принимали участие и взрослые. Тогда приезжала милиция и стреляла в воздух из наганов. Имелись в немецких кварталах и так называемые «блатхаты» — притоны, в которых собиралась уголовная и околоуголовная публика. Блатные держали себя тихо, стараясь не привлекать внимания. Однако случалось, одурев от водки и воздуха, толпой вываливали во двор, становились в кружок и вели толковище, время от времени заканчивавшееся ударом ножа. Но все это было в прошлом. К середине 60-х нравы смягчились. Коллективные гуляньки устраивались все реже и реже, а о драках двор на двор почти позабыли. Скок, хотя и жил на левом берегу, до да отсидки бывал здесь довольно часто. В основном он приезжал играть в карты. А играли здесь случалось по-крупному, выигрывая и проигрывая сотни рублей. На этот раз Скок топал сюда не только перекинув в картишки, сколько узнать последние новости. Одну из блатхат держал престарелый уголовник по кличке «Дохлый», Давным-давно отошедший отдел, однако знавший все о событиях, происходящих в блатном мире не только соцгорода, но и всей страны. Дохлый жил в двухкомнатной квартирке на первом этаже, болел туберкулезом и был примечателен двумя обстоятельствами. Во-первых, он обладал феноменальной памятью, а во-вторых, в пищу предпочитал употреблять мясо собак, утверждая, что только благодаря собачатине он до сих пор жив. Скок постучало, ему тотчас открыли, словно ждали его прихода. А, Юрок. Обрадованно воскликнул стоящий на пороге дохлый, ощерив улыбки два ряда железных зубов. Откинулся, выходит. «Был базар за тебя. но ну, проходи». Обстановка квартиры, в которой проживал дохлый, вполне подходила под определение спартанское. Кроме застеленной ветхим одеялом кровати, на которой спал сам хозяин, имелись еще три койки, покрытые какой-то несусветной лоскутной рваниной. Кроме кровати в одной из комнат стоял большой круглый стол на мощной, напоминавшей слоновью ноге, Над столом висела голая электрическая лампочка. Из предметов роскоши на кухне присутствовал холодильник обшерон. В квартире стоял тяжелый кислый запах, напоминавший дух тюремной камеры. За столом сидели два юнца и лениво шлепали картами. Перед ними стояла почти полная бутылка дешевого портвейна, а на газете лежали плавленый сырок и надломленный булка. Скок поздоровался и сел на стоявшую у стены табурет. «О, братва, это юрок», — отрекомендовал Скока дохлый. «Только от хозяина». Парни с интересом взглянули на гости. «Ну и как там?» — спросил один. «Сходи, сам узнаешь», — засмеялся Скок. «Может, и схожу», — насупился парень. Был он и с румянцем во всю щеку, что называется, кровь с молоком. «В последнее время что-то много народу пришло от хозяина», — заявил второй со спятым хмурым лицом. «А кто еще?» — спросил дохлый. «Какой-то капитан объявился», — сообщил хмурый. На пляже вчерась познакомились, весь наколков с башки до пяток. Капитан? переспросил Дохлый, не знаю такого. Он не наш, залетный стал повествовать хмурый. К Фидулу, говорит, приехал, а Федул того с копыт далой. Говоришь, он Фидула знает? Знал. Ну да, знал. Капитан, капитан, чего-то припоминается. Есть, скажись, такой вор. Мы вчера с утра на пляж подались, продолжал рассказ хмурый парень. — Я Геша, — он кивнул на румяну и Баня. — Ну, лежим, картишками шлепаем. Он идет, разрисованный от и до. К нам подвалил и улегся рядом. Мы на него дабанули. Видим свой. А кликнули, он рядом упал. Ну и все. — А что сюда не привели? — спросил Дохлый. — Он потом с бани куда-то свалил. — С Баней? Этот бани какой-то придурочный, блатного новый себя гнет. Дохлый пренебрежительно усмехнулся. «Фу — Фуфло он! В дверь громко застучали, Дохлый пошел открывать. В комнату вошел новый парень. «А вот и баня», — глянув на вошедшего, сказал Геша. «Легок на помине». Скок с интересом взглянул на пацана. По виду совсем сопляк, лет 16 не больше. Белесые волосы, крысиная мордочка, щупленькие, видать, от хронического недокорма. Таких Скок видел в достатке. Дон да и сам был из той же породы, хотя ел в досталь, поскольку мать работала в столовой. Правда, питался всякими объедками, но собачатину, в отличие от дохлого, пробовать не приходилось. «Дарова, кенты!» — воскликнул вновь прибывший и пожал руки приятелям. Театральность приветствия рассмешила Скока. «Ты че улыбишься?» — с некоторой угрозой спросил Баня. «Разве нельзя?» «Кто таков? Почему? Не знаю». Повернулся Баня к хозяину квартиры. «Это свой, Юрка Скок, только откинулся». «По какой статье чарился?» — строго спросил Баня. «Ты развел участковый?» — захохотал Скок. «Он щипач», — пояснил дохлый. «Щипач». В голосе Бани послышалось легкое пренебрежение. «По карманам, значит, тыришь. «А у тебя какая специальность?» — насмешливо спросил Скок. «Баклан он», — в тон гостю заметил хозяин. «Я не баклан, не баклан», — неожиданно заорал Баня. «Чего разбозлался?» «Ладно, не баклан, ты авторитетный вор», — оскалил ряд стальных зубов дохлый. Все засмеялись. «Да, авторитетный», — Баня, казалось, не заметил насмешки. «А скажи, авторитетный, ты куда кореша дел?» — спросил дохлый. «Какого кореша?» «А, капитана?» Он из города свалил. Глаза у бани забегали. «Почему свалил? Он же только прибыл». «Мы с ним одно дельце совместно провернули», — пояснил баня. «Мокрая». «Мокрая?» — изумился дохлый. «Кого же вы замочили?» «Кого надо, того и замочили. Только без базаров. Он-то свалил, а я пока тут. Присутствующие озадаченно намолчали «Чего притихли?» продолжал Баня. «Может, в картишке перекинемся? Буру в очко, Ты как, щипач?» «Его скоком кличут», — недовольно пробурчал дохлый. «Пускай скок. Ты как? А отдача у тебя есть?» — спросил Юра. «Отдача? Да полные штаны». Баня сунул руку в карман, извлек монету и бросил ее на стол. «Погоди, пацан, чего ты тут лепишь?» — сказал скок, разглядывая монету. «Это какая-то туфта. Я думал рубль, а это, похоже, древность, да еще и дырявая». «Ты ее где взял? У какой-нибудь бабайки с камзола срезал?» «Не нравится это? Получи другую!» И швырнул на стол царский червонец. «Ого!» — подался к столу дохлый и подхватил монету. «Похоже, рыжая!» «А ты думал? Я же говорю, на дело ходили!» «И кого же обнесли?» «Есть люди!» «Ну ты даешь!» «А вы не верили, что я деловой?» «Думаете, Саша Седов лох, фуфлыжник?» «Нет, братаны, не в масть попали. Саша Седов нынче в авторитете, и Кликух у меня теперь вовсе не баня, а волк. Или лучше тигр. Мазендоранский тигр. Как в кино. На кичи я еще не был, это верно. Но разве деловой вор должен обязательно на кичи париться?» «Нет, братаны, дела на воле делаются. Настоящие дела!» На улице резко заскрипели тормоза. «Ого, менты!» произнес дохлый, бросив взгляд в окно. «Похоже, по нашу душу прикатили». Он бросил быстрый взгляд на баню. «Уж не за тобой ли? Как там тебе? Мазендаранский тигр, что ли?» В дверь забухали крепкие милицейские кулаки. На пороге возникли двое в форме. Молодой старший лейтенант с полевой сумкой в руке и солидных размеров старшина. «Ага», — довольно произнес старший лейтенант, Компания в сборе. Хорошо, и баня тут. Отлично. Мы, Саша, как раз по твою душу явились. Дома у тебя побывали. Говорят, к дохлому пошел. Ну, дохлого мы, конечно, знаем. Так чего, баня? Колодца будешь? В чем колодца? Да как же, кто вчера совершил налет на квартиру гражданина Добрынина? Да не один, а с недавно освободившимся из мест лишения свободы гражданином Селеверством монет у него выкрали дорогие он одна на столе лежит Никак золотая это хорошо а потом ты саша своего напарника убил видать поделить награбльные не смогли ничего себе произнес дохлый вот тебе и ничего себе сказал старший лейтенант вот тебе и блатное братство из-за лишней копейки соучастник прикончить Это вам как беспредел сообщил дохлый по вашему беспредел а по нашему убийству с отягчающими обстоятельствами давай-ка Седов, выворачивай карманы — А ты, Сорокин, и ты, Ермолаев, — он указал на приятеля Бани, — понятыми будете. — Блатно пришить от западло, — сделал вывод Дохлый. — Вот и я потом же толкую, — сказал старший лейтенант. — А, Баня, ты как? Понимаешь, что натворил? Тебя же в тюрьме свои напики поставят. — Я не Баня, — гордо ответствовал Седов. — А кто же ты? Мазендаранский тигр? Это как понимать? — Погонял у него новое, — сообщил Дохлый. Погоняла это кличка, очень красиво звучит, «Мазендаранский тигр», прям как в индийском фильме. «Ничего, тигр, в клетке по-другому запоешь. Гонорты тебе пообломают, выворачивай карманы». На стол была выложена горсть золотых монет. «Ага, шило», — удовлетворенно произнес старший лейтенант. «Орудие убийства гражданина Селеверства. Ну что ж, будем писать протокол». Примерно через час Скок вышел из квартиры Дохлова и только тут обнаружил, что в кулаке у него зажата серебряная монета, которую он вначале принял за металлический рубль. Он отошел подальше от места событий и стал разглядывать монету. Она была явно старинной, довольно красивой, и Скок решил повесить ее на ключи. Правда, ключей пока не имелось, но чем черт не шутит, возможно, они в скорости у него появятся. Уже вечерело, когда он вернулся в землянку. Мать отсутствовала, но дверь была не заперта. На печи, завернутой в обрывы кватного одеяла, стояла сковорода с жареной картошкой, приправленной салом. От запаха еды у Скока немедленно потекли слюнки. Он слазил в погреб, достал молоко, налил из бетончика вымалированную кружку, сел за стол и разом смолотил почти всю картошку. Потом сыто рыгнул, потянулся. Спать было еще рано. Скок закурил, потом вышел из землянки уселся на скамейку возле калитки. Красный шар солнца опускался за горизонт. Было тепло и тихо. Где-то в розовеющих небесах заливался запоздалый жаворонок. Лениво брехала соседская собака. Скок курил и размышлял. Все как будто складывалось благоприятно. Во всяком случае, пока. Блатных в городе, считай, не осталось. Сегодняшнюю пацанву, которую он постричал у Дохлого, расчет, конечно же, принимать не стоит. Значит? Значит, нужно прибиваться к какому-то берегу. С работой у него как будто выстраивается. Правда, в отделе кадров он еще не был, но, скорее всего, его возьмут на завод, поскольку имеется направление. жильем тоже надо думать и решиться. Пока придется перекантоваться у матери, потом дадут койку в общаге. Словом, жизнь налаживалась. Он вспомнил виденные и слышанное сегодня. Вспомнил про неведомого капитана. Надо же, только освободился и по глупости пропал. И кто его убил? Придурок малолетний, который даже парашек не нюхал. Возможно, и его сколько ждет нечто подобное, не вовремя. Сама судьба подсказывает. Скок внезапно вспомнил про монету, полез в карман, достал дырявый кругляш, щелчком подкинул ее в воздух. Монета крутнулась несколько раз и упала в пыль. Скок покосился на нее, но подбирать не стал. Накое она ему? Пускай валяется. Глишь, какой-нибудь пацан отыщет. Он достал новую папиросу и прикурил ее от старой. А ведь за эту монету кого-то кокнули, пришло ему в голову. И, скорее всего, не первый раз. И вообще, этот серебряный кружок, похоже, разного повидал на своем веку. Негоже разбрасываться подобными вещами. Счастья не будет. Скок нагнулся, поднял монету и стал ее разглядывать, насколько позволял сумрачный свет. Звезда. А в центре глаз. надпись какие-то не по-русски. Интересно, что они значит. Скоку вдруг показалось, в глазу зажглась крохотная красная точка, однако он догадался — отблеск закатного солнца. Действительно, точка тут же пропала. Скок снова сунул монету в карман и пошел спать. Он оставил входную дверь землянку землянку незакрытой, чтобы было посвежее, и улегся на кровать. Заснул он не сразу, лениво перебирал в памяти последние события, пока не сделал вывод, что все вроде бы идет нормально. Как только Скок получил паспорт, он немежкой отправился в отдел кадров. Встретили его без особой радости, но нотации читать не стали. Чувствовалось, за него замолвили слово, и посему никаких бюрократических проволочек не наблюдалось. Также безо всяких разговоров он получил место в общежитии и тотчас переехал туда. Ни он, ни мать при расставании слез не пролили, тем более что Скок обещал регулярно навещать ее. Публика в общежитии была разной. По большей части, конечно же, молодые ребята-работяги, приехавшие в соцгород из ближайших городков и деревень. Встречались и тертые парни, некоторые, видать, как и Скок, вернувшиеся из заключения. Юрка с первого взгляда вычислял таких, да и они, понимающие, смотрели на него. Однако Скок ни с кем из подобной публики не сблизился. Он знал, в общаге играют в карты, а то, что здесь пили, видел достаточно наглядно, однако пока участие в этих мероприятиях не принимал. По правде говоря, Скок сильно уставал. помахай колопатой 8 часов подряд. Поэтому, вернувшись со смены, он тут же падал на кровать. Особенно в первое время Юра спал по 10-12 часов. Поезд в столовую и на боковую. И в бригаде он до сих пор особой дружбы ни с кем не завел. Здорово, здорово! Вот, пожалуй, все общение. До сих пор его не покидало некое почти неосознанное удивление. Как это он, вор с несколькими судимостями, вкалывает в горячем цехе. Машет лопатой, слушает разговоры работяг о том, кто как провел выходной, про рыбалку, про отдых на садовом участке, про посадку картофеля. Поначалу это смешило его, потом оставляло равнодушным и наконец стал немного интересовать. Нельзя сказать, что работа нравилась ему. Она была действительно тяжелой, даже тяжелее, чем на лесоповали. Там хоть свежий воздух, а здесь? Огонь со всех сторон. Чуть забудешься, сдвинешься с привычного места и волосы трещат от жара. Однако за эту работу платили приличные деньги. И главное, он свободен. Он может в любое время бросить лопату и написать заявление на расчет. Такими или подобными мыслями Скок оправдывал смену ориентиров и переход в разряд мужиков. Пока что такая жизнь его устраивала. Серебряную монетку он прицепил к кольцу, на котором имелось два ключа. Ключ от комнаты в общежитии и ключ от ящичка в душевой. Однажды при входе в общежитие он столкнулся со старым знакомым, кличка которого была фофон Тот щипал в бригаде Федула, потом откололся, стал работать самостоятельно, но скоро сел.